Тот самый грустный старик, что совал Орги последние гроши, хитрый толстячок, который столь блестяще навешал лапши на уши опаสนшему человеку, пожилая грудастая мадам, героически утоившая шарика, молоденькая стройная девушка с лукавой смешинкой в глазах, шарик, две балонки дворняга, родословную которой можно было определить только обладая фантазией Швейка. пятый член труппы, пол которого не получилось определить по голосу, остался на козлах. Пака слишком тяжело для старенькой развалюхи, только засунул голову посмотреть, как дела у подруги. Ольга, восторженно пробасил он, увидев её при памяти и с расчёской. Тебе уже лучше? Это очень хорошо. Я так испугался, нечего тут пугаться, прискрипела Мадам. Со всеми бывает. А что я видел, продолжал тролль, не обращая на неё внимания. Ольга, я эльфа живого видел. Где? с надеждой встрепенулась девушка. Там, в повоздке. Всё так же восхищённо продолжил наивный пака. Да не было там никакого эльфа, перебил его Колобок. Ну хватит тебе фантазировать-то. С высоты вашего роста, Дон Мигель, его было просто не видно, с некоторой хитицей отозвался бесполый голос. А Пака и я видели хорошо. На полу сидели молодой эльф и два человека, связанные. Ольга торопливо сунула расческу в карман и попыталась вскочить, прибольно треснувшись при этом головой о каркас тента. «Подождите, постойте минуточку, я выйду. Господа, спасибо вам огромное, но мне надо назад, в столицу». «Куда?» Дон Мигель ловко перехватил ее на полушаги, и решительным, но мягким толчком усадил обратно. «Ты знаешь, что сейчас делается в этой самой столице? А на дорогах? Вы не понимаете!» Чуть не плача запротестовала Ольга. «Там мой муж и друзья в этой машине! Их повезли в Арбарина! Я должна их спасти!» «Как именно?» – уточнил рассудительный дяденька. «Пешком догонишь эту магическую повозку и напугаешь стражу, упав в обморок посреди дороги?» Ты знаешь какой-нибудь реальный способ спасти твоих друзей, а не разделить их участь? Я что-нибудь придумаю по пути. Нельзя же просто бросить их и сбежать. Ну да, надо непременно к ним присоединиться, грозно повторил Дон Мигель. Деточка, ты доберёшься до столицы в лучшем случае завтра, если с тобой ничего не случится. К тому времени твоих друзей либо повесят, либо отвезут в Артан. Откуда вы знаете? Главная резиденция ордена сейчас в Дайнриссе. Там же обосновался этот их божий посланник. Если пленники никому не нужны, их казнят здесь и сейчас. Если нужны, заберут туда. Почему? Потому что здесь полный бардак, а там уже всё почти налажено. Есть куда посадить, кого хранить, допросить опять же. Головой надо думать. Он наставительно постучал себя по лбу, затем окликнул возницу. «Хулио, трогай, потом разберемся». «Сейчас она скажет, что ей срочно надо в Дайан Рис», предположила мадам, поглаживая шарика. Бестолковый пес преданно гипнотизировал ее, выпрашивая что-нибудь пожрать. Фургон колыхнулся и двинулся вперед, мерно пересчитывая все ухабы на дороге. «А вы туда едете?» тут же уточнила Ольга без особой, впрочем, надежды. «Как ни крути, дяденька прав. Варбарина сейчас творится нечто невообразимое. Уличные бои, толпы беженцев, грабежи и погромы. А тут она. Без оружия, без денег, с лотерейным токсикозом, с троллем под ручку, в вечном полуобмороке, никого в городе не знает. Спасительница. Ага». «А там ты что собираешься делать?» – устало вздохнул Дон Мигель, отчаявшись достучаться до разума ненормальной женщины. "Да живу я там", пояснила Ольга, не вдаваясь в подробности, так как её, похоже, и без того уже считали за дуру. "Ты рассчитываешь и дальше там жить? Мы бы не советовали". "Не знаю, но заехать всё равно надо. Хоть денег взять, а дёжи каких? Да и без оружия мне как-то стрёмно. А вы куда едете? Пока что отсюда". а в остальном все равно куда. Мы всегда в дороге. Мы всегда в глубокой заднице», соязвил снаружи невидимый Хулио. «Ага». «С тех самых пор, как набрали в группу мистралийцев», погрызнулась дама с собачками. «Не-а-а», не смолчал возница. «По жизни». «Езжай быстрей», перебил усатый старик, до сих пор молчавший. «Надо как можно дальше уехать до темноты». Мы и так минут 10 простояли. Если нас нагонят основная масса беженцев, мы застрянем. К вечеру у Харгона трясла голова и ребило в глазах от бесконечных лиц, бумаг, донесений и ехидных комментариев духа. Генри был сегодня особенно извитителен. После почти двух суток трепетного ожидания его выгнали вон из пыточной, чем не сказано унизили и расстроили. Он даже пытался сопротивляться и качать права именем хозяина. Но флегматичный Тедди вместо того, чтобы ввязываться в бесполезную дискуссию, бросил инструменты, снял фартук и популярно объяснил присутствующим здесь же начальству, что этот лишний зритель своим присутствием снижает производительность труда и мешает выполнению задачи. Господин начальник, дескать, сам должен понимать, что присутствие заклятого врага оказывает на объект мощнейшее мобилизующее воздействие, и если работа будет продолжаться в том же духе, дожидаться момента истины, они будут до морковки на сговение. Господин начальник проникся и немедленно отправил духа к хозяину с докладом о текущей обстановке и приказом без хозяина не возвращаться. Харган, выслушав жалобы обиженного духа, вынужден был признать рассуждения палача абсолютно справедливыми Чем и огорчил неотомщенного юриста еще сильнее. Сейчас бедняга, лишенный последнего доступного удовольствия, висел за плечом хозяина и отравлял ему жизнь полезными, но невероятно язвительными советами. «Заткнись!» – рявкнул наконец Харган, когда ехидный голосок духа особо точно вошел в резонанс с головной полью. «Упокою к шестиногим крокодилам!» «Почему шестиногим?» – полюбопытствовал Генри – У вас там крокодилов мутировали, и у них шесть ног? Не знаю, огрызнулся Харган. У нас я ещё ни одного не видел. Поговорка такая: "Кончай мне гребни полировать, лучше выгляни, сколько там ещё посетителей осталось". Посетители, а точнее, подхалимы, предатели и просители всех видов, осаждавшие наместника с самого момента окончания боевых действий, успели ему не просто надоесть, а вызвать ненависть, граничащую с бешенством. Как тихо и пусто было в королевском дворце Вигения, где к походу завоевателей не осталось ни одной живой души. Как чинно и деловито сдавался на милость победителя дворец Шилара III. И какой беспредел начался здесь, в кастель Коронада. Такое впечатление, что этот недоделанный король За полгода правления так и не перевесил всех, кого следовало, что они сидели по углам, только ожидая момента, когда этого короля кто-нибудь свалит, чтобы поскорее урвать себе заветный кусок, пока победители не ощухлись. Кому было что предложить, на перебой предлагали. По правую руку господина наместника высилась стопка доносов, а по левую такая же стопка портретов потенциальных невест. Кол он предложить было нечего, обещали служить верной и преданно до последнего вздоха, лепёшку расшебиться и наизнанку вывернуться. Она местник слушал, складывал, записывал, проникаясь пониманием того, за шефом у Шалара было два секретаря. И всё и с ней осознавал беспросветность своего будущего. Ему здесь жить среди подхалимов и предателей. Сколько из них могут оказаться шпионами, он боялся даже представить. Ему с ними работать и постоянно общаться. И знать, что при малейшей возможности они предадут его так же, как своего чересчур доброго короля. Опять старейшина Глоуф. Один во многих лицах. Там, дома, повелитель работал с этими отбросами лично. И ученик мог себе позволить обходить их стороной и избегать общения. Здесь так не получится. Здесь он должен сам хвалить, пошрять, благосклонно улыбаться, скрывая презрение и брезгливость, ежеминутно напоминая себе, что это наш подлец, что он нужен, полезен и ниташе необходим. Тошно и думать об этом, а придётся. Что ж, отбор кадров можно произвести старым проверенным методом. Третья ступень посвящения. Трусы и сомневающиеся отсеются сразу. Шпионы обезвредятся сами собой. Доносы надо обязательно проверить. Вот только кому это поручить? Там наверняка половина враньё, подставы и клевета на конкурентов, но какая-то часть должна соответствовать истине. Как разобраться, чтобы и не прозевать настоящего шпиона, и не идти на поводу у обманщиков? Был бы готов Шиллар, можно было бы Впрочем, ему и во рта неработы найдется цельный бункер и еще маленький окопчик, а в Мистралии все-таки местные должны разбираться».